Глава 12 На следующий день я с самого утра попал на ковер к начальнику политодела нашего Центра боевого применения армейской авиации. Полковник Семен Семенович Плотников был слегка загружен работой, поэтому мне пришлось достаточно долго ждать, когда он освободится. Правда, ожидал я у него в кабинете и сидя за столом недалеко от него. Работу зомполита кипела, словно чайник на его сейфе. Он, кстати, уже вскипел во второй раз, пока Плотников разбирался с важными государственными делами. «Так, по порядку давай. Дыши спокойно. Вдох через нос, выдох через рот. Вот так. Что у тебя стряслось?» — говорил в трубку Семен Семенович. От телефона Плотников не отходил уже минут двадцать, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. «Да послушай, зеленые обои с серой полосой не так уж и плохо. Нам, нам их дали... Ну, не дали мне серые обои с зелеными полосами. Не было их? Ну, не кричу я на тебя, дорогая. Алло! Етить-колотить!» — выругался Плотников и повесил трубку. Полковник выдохнул, расслабил галстук и снял его. «Вот что тебя ждет, Сансаныч, когда женишься и соберешься детей рожать. Так же будешь бегать. То обои не те, то мебель не так пахнет, то дверь сильно скрипит. Хуже только бегать зимой, ночью искать клубнику. Послушаешь старших товарищей, точно жениться не захочешь. Но все это временные проблемы. Всего-то девять месяцев потерпеть». «Так, чай давай попьем. Ты хоть успел сирий орден обмыть, а то давай. У меня есть чем?» — подмигнул Плотников. «Спасибо, Семен Семенович, обмыли уже», — улыбнулся я. «Хорошо ты по наградам пошел, так и продолжай. Скоро наше поколение будет уходить, а вам командовать». Чай был готов, и мы с Плотниковым перешли к основному вопросу. «Итак, Саня, в детский дом тебе нужно сходить. Нам с обкома партии позвонили. Они собираются присвоить этому заведению... Какой он там номер?» — полез в документы, Семен Семенович. «Детский дом номер один». «А, ну да, тебе ли не знать. Так вот, хотят присвоить этому детскому дому имя старшего лейтенанта Петра Казакова. Его супруга работала там воспитателем. Так что решено таким образом почтить его память». «Казаков. Тот самый Петруха, которого я тащил через горный хребет и границу с Пакистаном. Дотащить удалось, и нас выручили спецназовцы, но Петя умер в госпитале. Посмертно его наградили орденом Ленина». Весьма достойная память о молодом офицере, когда его именем будет назван детский дом. Возможно, его пример будет ребят вдохновлять, хотя я сам из детдома и знаю, что там больше всего вдохновляет незакрытая дверь, через которую можно свалить на свободу за забор. «Замечательное решение. Мне нужно быть на митинге по случаю этого события?» – спросил я. «Не совсем. Имя-то уже присвоили, а нам предписано взять шефство над этим детским домом. Вот тебя на разведку и посылаем». «Хотите, чтобы я выяснил масштабы помощи, верно?» Семен Семенович кивнул и отпил часть чашки. «Этот детский дом очень проблемный. Там сменился директор. Многие воспитатели тоже были заменены. Здание старое, а заявок почему-то на ремонт нет. Ты свой там, так что тебе могут довериться». «Конечно. Только не нужно никого предупреждать. Появлюсь внезапно», — ответил я. «Ну, почему бы и нет», — ответил Плотников. С пустыми руками в гости никто не ходит. По информации от Плотникова, в нашем подшефтном заведении обучается 100 человек, поэтому пришлось обойти несколько магазинов, чтобы закупить сладости детишкам. Через несколько дней я поехал в тот самый детский дом, который теперь носит имя моего погибшего товарища. Выйдя из такси с большими авоськами кульков с конфетами, я осмотрел территорию этого заведения. Само здание было двухэтажным, выстроенное буквой «П». Рядом пристройка, похожая на мастерскую. По правую сторону что-то вроде спортивной площадки с перекладинами и рукоходом. Также небольшая котельная из трубы, которой валил черный дым и пахло гарью. Целостность забора была никакой. Игровая площадка во дворе оставляла неприятное впечатление. Самые целые были две беседки с покореженными крышами. Несколько качелей слегка покачивались, издавая противный скрежет. Но главное действо происходило за территорией. «Давай, теперь ты! Набирай!» В телефонной будке у забора сгрудились двое пацанят не старше девяти лет. Пальто на каждом потрепанное, штаны застираны, а шапку у каждого сдвинута на макушку. «Алло! Алло, мама! Извините, простите!» — кричал в трубку паренек. «Да дай мне теперь! Не туда попал! Ой, шухер!» Увидев меня, двое ребят быстро убежали, шлепая в огромных резиновых сапогах по лужам. Пальто на каждом из них было явно на два размера больше. Как они еще не попадали, непонятно. Телефонная трубка раскачивалась, из нее были слышны голоса. Войдя в будку, я приложил трубку к уху, но там уже был сплошной мат. «Еще раз сюда позвонишь!» — кричал кто-то на другом конце провода. Что этот мужик сделает, я так и не дослушал, повесив трубку. С каждым шагом во дворе детского дома ко мне возвращалась память Саши Клюковкина. Вот он бегает среди качелей и дергает какую-то девчонку за косички. Следующее воспоминание касается побега за территорию детского дома, когда забор еще был целый. Забор, судя по воспоминаниям, Саша преодолел, но он на обратном пути получил палкой от сторожа. Сейчас не видно ни забора, ни сторожа. «Товарищ майор, вы чех будете?» — услышал я голос справа. В моем направлении шел старик, опирающийся на палку. Лицо грязное, а телогрейка вся черная. Дед будто бы из угольной шахты вылез. «Здравствуйте, Гвидон Матвеевич!» — вспомнил я имя этого старика. Это был тот самый сторож, по сместительству еще и кочегар, если верить воспоминаниям Клюковкина. А в руках у Матвеевича та самая палка, которой по спине и голове получил мой предшественник. — Ба, Санек, приехал, али мимо проходил. Уже майор, — подошел ко мне Матвеевич. Дед сначала хотел протянуть руку, но постеснялся. Она у него была сажа. — Давай хоть руку пожму, Матвеевич, — протянул я свою ладонь. Старик улыбнулся и пожал мне крепко руку. — Что нового, Матвеевич? — спросил я. — «Да ничего. Как видишь, все у нас старый. Директоры-воспитатели есть новые. Ох, и досталось им хозяйство от прошлых. Даже он Казакова не выдержал и уехала Теперь только память о муже осталась. Толку никакого от этого названия». Пока мы медленно шли ко входу, Гведон Матвеевич многое мне рассказывал. «Продуктов в детском доме не хватает, одежды детям тоже. Да и с углем чего-то плохо». «В стране что, угля нет?» «Есть. Да до да нас не доходит. Его привези привези, разгрузи, в кочегарку занеси. Я ж пока ж все сделаю, и народ растаскивает». Видно, что на этот детский дом постепенно начали забивать. Давно проверок не было, и это плохо. Если не заботиться о своих детях, у страны может не быть будущего. Мы прошли через большие двери и оказались в небольшом фойе. Внутри было не менее печально, чем снаружи. Стены периодически подкрашивались, но ситуацию это не спасало. На потолках осыпалась побелка, пошли трещины. Паркет был не таким натертым и не столь целым. На батареях сушилось много пар сапог. В дальнем углу было слышно, как по тарелкам бьют ложками. До меня доносился приятный запах горохового супа и картошки. Как раз было время обеда. «Матвеич, мне бы гостинцы куда-нибудь положить», — вытянул я перед собой оськи «Да мне давай, я сейчас отнесу на кухню, а там уже и деткам распределят». Я отдал сладости деду Гвидону, а сам прошел чуть вперед. На целая экспозиция, посвященная Петрухе. В небольшом шкафу за стеклом его фотографии, информация о нем и личные предметы. Узнал я его наручные часы, которые были на нем во время его последнего полета. Были и другие интересные вещи». «Ты его знал, верно?» — спросил Матвеич, который безуспешно отряхивал себя от пыли. «Да, однополчане мы с ним», — ответил я. «Жаль, парня. Это, кстати, дети сами сделали, стенд. «Молодцы. Петруха был бы рад», — ответил я. «А ты? Тебе не нравится?» — показал мне Матвеевич на другой шкаф. За прозрачным стеклом была экспозиция, посвященная мне. Большая фотография, вырезки из газет, фото с выпуска училища Даже откуда-то взяли летный шлем и наградной лист моего первого ордена Красного Знамени. А еще фотографии Сирии и Афганистана. Наверняка ребята с моего полка поделились материалом. Есть фотографии из Соколовки. Это уже интересно, откуда они тут могли взяться. По коридору послышались громкие шаги. Я повернул голову и увидел, как в мою сторону быстро шла женщина. Она нервно поправляла прическу, осматривая коридор, как будто проверяла его чистоту. «Саша Клюковкин! Ой, ну, наконец-то ты к нам пришел!» Радостно меня встретила женщина и обняла. Что уж сказать, на душе сразу стало тепло, вспоминая, кто это тетя. «Зинаида Александровна, наша воспитательница». В моем прошлом мы их звали сокращенно Воспами, но именно эту женщину между собой и на его товарищи звали Зин Сан. Из воспоминаний моего предшественника можно сделать вывод, что эта женщина чудесный человек. Она старалась дать хоть какое-то понятие детям о материнской ласке. Как вырос, как возмужал. Почему так долго к нам не заходил? Погряз в работе, времени совсем не было. Ну, ты в своем репертуаре. Хочешь пройтись с детьми пообщаться? «Да, я же для этого сюда пришел». Оставив шинели фуражку в комнате воспитателей, мы пошли с Зинсан по коридорам детского дома. Жили воспитанники интерната в комнатах до шести человек. Это, можно сказать, роскошь, так как в моем интернате в прошлом спальне были рассчитаны преимущества на десять человек. Девочки располагались на втором этаже, мальчики — на первом. Как сказала Зинаида Александровна, после отбоя вход на второй этаж всем мальчикам запрещен. «И вы думаете, все этот запрет соблюдают?» — улыбнулся я. «Ну, до тебя многим здесь далеко. Помнишь, как ты умудрился где-то достать слабительный и подсыпал дежурным воспитателям, чтобы отвлечь их внимание? А потом оказалось, что ты добавил им фотораствор в чай». «Ну, ты, Клюковкиный засранец!» Войдя в одну из комнат, я оценил интерьер. Мебель включала видавшие виды гарнитур из панцирных кроватей, тумбочек, стола и стульев. Имелось два встроенных деревянных шкафа для одежды, каждый на трех-четырех воспитанников. Пахло порошком, хозяйственным мылом и остатками дихлофоса. На одной из кровати лежал зашитый перешитый с одним глазом медвежонок и аккуратно сложенные вязаные носки. «Присяду?» — спросил я, указывая на железную кровать у окна. «Это ж вроде твоя кровать. Можешь, конечно». На кровать я так и не сел, а только подошел к душке и прикоснулся. По телу пробежал холодок. И не только потому, что таким является металл этой кровати. Я вспомнил, как ночью Клюковкин забирался на подоконник и смотрел вдаль. «Ты всегда ждал, когда за тобой придут, Саша, и именно здесь». В моем прошлом я делал то же самое. Смотрел и ждал. Сначала маму, потом папу, потом кого-нибудь, кто может быть родственником. А как нелепо звучал вопрос «Ты любишь свою маму?» «Покажите мне ее, может, я и дам ответ». Тогда я и понял, что эти иллюзии о маме, которой нет, ни к чему. «Иллюзии мешают жить, верно?» – спросил я. «Ты уже это и сам понял». Но однажды Клюковкин залез в личные дела и прочитала себе. «В документах моего предшественника сказано, что его мама умерла, а в личном деле было заявление со словами... «Отказываюсь от сына, потому что не могу. Вот ты не знаешь, что лучше». Затем, когда стало понятно, что Клюковкин свой собственный, он ждал пролетающий самолет или вертолет. И всегда дожидался. В комнате напротив послышался детский плач. Я повернулся и вышел первези Наиды Александровны. В умывальнике стоял мальчик лет трех-четырех рядом с краном. Носки на нем были большие, майка сильно выстиранная и в двух местах заштопанная. Паренек плакал, тыкая грязными пальцами внизу крана. «Да вода не течет!» — плакал малыш. Я заметил, что кран не был открыт. Как-то странно, что мальчик этого не понял. Но он все продолжал тыкать пальцем в отверстие. «Ты из деревни?» — спросил я и малец кивнул. Я аккуратно открыл кран, и вода полилась. Его недавно к нам привезли, забрали у пьяницы из деревни. У них ни водопровода, ни печки в доме не было. Как он выжил, непонятно, — сказала Зинаида Александровна, вытирая лицо мальчику. Малец быстро убежал, а мы вышли из умывальника с воспитателем. Дети закончили обедать и высыпали в коридор. Пока мы медленно шли и общались, каждый из них смотрел на меня то со страхом, то с восхищением. «Ну вот чего нет в их глазах, так это любви!» Их этому тяжело научить». «Много проблем, верно?» спросил я. «Как и всегда, Саша, ты ведь знаешь, что в детском доме два типа детей. Есть те, кто всегда сбегает, думая, что вокруг одни враги, а есть те, кто из этих врагов делает себе друзей». «Да, что ж, я не просто так пришел. Мне нужно к директору». «Я за директора, Саша, и да, нам нужна помощь», сказала Зинаида Александровна. Проблемы в детском доме и правда были большие. Не хватает продуктов, дети все чаще сбегают. Многие, кто выпускаются, уже давно не находят себя в жизни. Большая часть старших детей и курит. Иногда даже может прийти выпившим, и это в 14-15 лет. Я уже не говорю о драках и воровстве. Воруют деньги? Воруют все. Недавно двоих чуть не забрали в милицию. Ограбили магазин, нервничала Зинаида Александровна. «Теперь понятно, почему обратились к нашей части за помощью. Материальная поддержка, конечно, нужна, но нужно именно взять шефство над детьми, показать им, что они не брошены, помочь определить свою судьбу». «Поговори с ребятами и девчонками. Ты пример для подражания, тем более свой, Дедомовский. «Конечно, Зинаида Александровна. Давайте пойдем и поговорим».